Глава девятнадцатая. Встреча. Адмирал ушел, хлопнув дверью. Лорд Джулиан повернулся к Арабелле, пытаясь улыбнуться. Он чувствовал, что неплохо держал себя в ее присутствии и от этого испытывал почти детское удовлетворение. «Вы все же согласитесь со мной, что последнее слово сказал я?» самодовольно заметил он, тряхнув своими золотистыми локонами. Арабелла Бишоп подняла на него глаза. Какая разница, кто именно сказал последнее слово? Я думаю, об этих несчастных строил Мэри. Многие из них действительно уже сказали свое последнее слово. А за что они погибли? За что потоплен прекрасный корабль? Вы очень взволнованы, мисс Бишоп. Я взволнована? Она принужденно засмеялась. Уверяю вас, сэр, я спокойна. Мне просто хочется знать, зачем испанец сделал все это? Для чего? «Вы же слыхали, что он говорил?» Уэйд сердито пожал плечами, затем коротко добавил. «Кровожадность». «Кровожадность?» — спросила она в изумлении. «Это же дико чудовищно». «Да, вы правы», — согласился лорд Джулиан. «Я не понимаю этого. Три года назад испанцы напали на Бриджтаун. Они вели себя так бесчеловечно и жестоко, что этому трудно даже поверить. И когда я сейчас вспоминаю об этом, мне кажется, что я видела кошмарный сон. Неужели люди такие скоты? «Люди — Люди? — удивленно переспросил лорд Джулиан. — Скажите, испанцы, и я тут же соглашусь с вами. Клянусь насчастье все это может почти оправдать поступки людей, подобных Бладу. Она вздрогнула, словно от озноба, а затем, поставив локти на стол и опершись подбородком на ладони, уставилась перед собой. Наблюдая за девушкой, лорд Джулиан видел, что она осунулась и побледнела. Причин для этого было достаточно. Но ни одна женщина из числа его знакомых не сохранила бы столько самообладания в таком тяжелом испытании. Если же говорить о страхе, то за все время она не проявила и малейшего признака его. Уэйд восхищался ее мужеством. В каюту вошел слуга-испанец с чашкой шоколада и коробкой перуанских сладостей на серебряном подносе, который он поставил на стол перед Арабеллой. «Адмирал просит вас откушать», — сказал он и, поклонившись, вышел. Арабелла Бишоп, погруженная в свои думы, не обратила внимания ни на слугу, ни на то, что он принес. Она продолжала сидеть, глядя прямо перед собой. Лорд Джулиан прошелся по длинной и узкой каюте, свет в которую падал сквозь люк в потолке и большие квадратные окна, выходившие на корму. Каюта была богато обставлена. На полу роскошные восточные ковры, у стен книжные шкафы, а резной буфет из орехового дерева ломился от серебра. Под одним из окон на длинном низком сундуке лежала гитара, украшенная лентами. Лорд Джулиан взял гитару, нервно пробежал пальцами по струнам и положил инструмент обратно на сундук. В каюте воцарилась тишина, но ее вскоре нарушил Уэйт. Обернувшись корабелью, он сказал, «Меня прислали сюда уничтожить пиратство. Но, черт возьми, простите меня, мисс, я склоняюсь к мысли, что французы правы» желая сохранить его как меру для обуздания этих испанских мерзавцев. Прошло совсем немного времени, прежде чем эта резкая характеристика получила веское подтверждение. Но пока Дон Мигель относился к своим пленникам достаточно внимательно и вежливо. Это лишь соответствовало предположению, презрительно высказанному Арабеллой, что поскольку их держат для получения выкупа, у них нет основания опасаться за свою жизнь. Арабелле и ее служанке Мулатке была предоставлена отдельная каюта. В другой каюте поместили лорда Джулиана. Они могли свободно ходить по кораблю, и адмирал пригласил их обедать вместе с ним. Однако о своих дальнейших намерениях он продолжал хранить молчание. Милогроса в сопровождении Гидальгу, неотступно следовавшего за ней, двигалась в западном направлении, а затем, обойдя мыс Тибурон, свернула на юго-запад.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 но все же продолжало идти на сближение и уже находилась в пределах досягаемости мелких пушек с кораблей. Испанцы ясно видели фигуры людей на баке и блеск медных пушек. Подняв пальники, канониры-мелогросы начали раздувать леющие фитили, нетерпеливо посматривая на адмирала. Однако адмирал отрицательно покачал головой. «Терпение — Терпение! — закричал он. — Стреляйте только наверняка! Он идет прямо к своей гибели, прямо на ног Рею!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 Внизу на шкафути проиграла труба, и вслед за этим канонир на баке выстрелил из своих пушек. И как только проходился их грохот, лорд Джулиан увидел позади английского корабля и неподалеку от левого его борта два больших всплеска. Почти одновременно из медных пушек на носу Робеллы вырвались две вспышки огня. Одно из ядер упало в воду, обдав брызгами дозорных на корме, а второе ядро с грохотом ударилось в носовую часть Мелогроссы, сотрясло весь корабль и разлетелось мелкими осколками. В ответ Гидальгу выстрелил по Арабелле из своих носовых пушек, но и на таком близком расстоянии, всего каких-нибудь 200-300 ярдов, ни одно ядро не попало в цель. И тут как раз носовые пушки Арабеллы дали залп по Мелогроссе. На этот раз ядра превратили ее бушприт в обломки, и, теряя управление, она уклонилась влево. Дон Мигель грубо выругался. Едва лишь корабль испанского адмирала резким поворотом руля был возвращен на свой прежний курс, в бой вновь вступили передние пушки, милогросы, но прицел был взят слишком высоко. Одно из ядер пролетело сквозь ванты, арабеллы оцарапав ее грот-мачту, а второе ядро упало в воду. Когда дым от выстрелов рассеялся, выяснилось, что английский корабль, идя тем же курсом, который, по мнению лорда Джулиана, должен был привести его в западню, находился уже почти между двумя испанскими кораблями. Лорд Джулиан замер. Арабелла Бишоп ухватилась за поручни и задышала часто-часто. Перед ней промелькнули злая физиономия Дона Мигеля и ухмеляющиеся лица канониров, стоявших у пушек. Наконец, Арабелла полностью оказалась между испанскими кораблями. Дон Мигель прокричал что-то трубачу, который, забравшись на ют, стоял подле адмирала. Трубач поднес к губам серебряный горн, чтобы дать сигнал стрелять из бортовых пушек, но едва он успел поднести к губам трубу, как адмирал схватил его за руку. Только сейчас он сообразил, что слишком долго медлил, и что капитан Блад воспользовался этой медлительностью. Попытка стрелять в Арабеллу привела бы к тому, что Милогроса и Гидальго обстреливали бы друг друга. Дон Мигель приказал рулевым резко повернуть корабль влево, чтобы занять более удобную позицию. Но и это приказание запоздало. Рабелла, проходя между испанскими кораблями, как будто взорвалась. Из всех ее 36 бортовых пушек одновременно раздался залп в упор по корпусам Мелагроссы и Гидальго. Корабль Дона Мигеля вздрогнул от носа до кормы и от киля до верхушки город-мачты. Оглушенная и потерявшая равновесие Рабелла Бишоп упала бы, если бы не его светлость, оказавший пассивную, но реальную помощь. Лорд Джулиан успел вцепиться в поручни, а девушка ухватилась за его плечи и благодаря этому удержалась на ногах. Палуба покрылась клубами едкого дыма, от которого все на испанском корабле начали задыхаться и кашлять. На палубу доносились со шкафута крики отчаяния, крепкая испанская ругань и стоны раненых. Покачиваясь на волнах, Мелогроса медленно двигалась вперед. В ее борту зияли огромные дыры. Фокмачта была разбита а в натянутой над палубой сетке чернели обломки рей. Нос корабля был изуродован. Одно из ядер разорвалось внутри огромной носовой каюты, превратив ее в щепы. Дон Мигель лихорадочно выкрикивал какие-то распоряжения, тревожно вглядываясь в густую пелену порохового дыма, медленно ползущую к корме. Он пытался определить, что происходит с Гидальго. В рассеивающейся дымке показались неясные очертания корабля. По мере его приближения контуры красного корпуса стали вырисовываться отчетливее. Это был корабль капитана Блада. Его мачты были обнажены. Только на бушприте смутно белел парус. Дон Мигель был уверен, что Арабелла будет следовать своим прежним курсом, но вместо этого она под прикрытием пушечного дыма сделала поворот оверштаг и двинулась обратно, быстро сближаясь с Мелогроссой. И прежде чем взбешенный Дон Мигель мог что-либо сообразить, послышался треск ломающегося дерева, и лязг абордажных крючьев, будто железные щупальца вцепились в борта и в палубу Мелагроссы. Пелена дыма, наконец, разорвалась. И адмирал увидел, что Гидальго, накренившись на левый борт, быстро идет ко дну. До полного его погружения в морскую пучину оставались считанные секунды. Команда в отчаянии пыталась спустить на воду шлюпки. Потрясенный этим зрелищем, Дон Мигель не успел перевести быстрый взгляд с Гидальго на Мелагроссу, как на ее палубу с ревом ринулись вооруженные пираты капитана Блада. Никогда еще уверенность столь быстро не сменялась отчаянием. Никогда еще охотник не превращался так быстро в беспомощную дичь. А испанцы оказались именно в таком положении. Мгновенно проведенный бардаж, последовавший за мощным бортовым залпом Арабеллы, захватил их врасплох. Немногие из офицеров Дона Мигеля мужественно пытались дать отпор атакующим, Но испанцы, никогда не отличавшиеся завидной храбростью в рукопашном бою, сейчас растерялись еще более, так как знали, с каким страшным противником им нужно было драться. Под натиском корсаров испанские моряки отступали со шкафута на корму и на нос корабля. А пока этот молниеносный бой свирепствовал на верхней палубе, группа корсаров прорвалась через главный люк на нижнюю палубу и захватила канониров, стоявших около своих пушек. Большая часть пиратов, под командованием одноглазого, обнаженного до пояса верзилы Волверстона, устремилась на ют, где, окаменев от отчаяния и бешенства, стоял дон Мигель де Спиноса и Вальдос, адмирал Испании. Чуть повыше его, на полуюте, находились лорд Джулиан и Арабелла Бишоп. Уэйт был в ужасе от этой жестокой схватки, кипевшей на ограниченной площадке палубы. Арабелла старалась держаться спокойно и невозмутимо, но, не выдержав кровавого кошмара, с ужасом отпрянула от перил и на несколько мгновений потеряла сознание. Недолгий, но ожесточенный бой кончился. Какой-то корсар своей абордажной саблей перерубил фал, и флаг Испании соскользнул с верхушки мачты. Пираты сейчас же овладели всем кораблем, и обезоруженные испанцы, как стадо баранов, толпились на верхней палубе. Арабелла Бишоп быстро перешла в себя и, широко открыв глаза, едва удержалась, чтобы не броситься вперед. Но усилием воли она остановилась, и лицо ее покрылось мертвенной бледностью. Осторожно пробираясь среди трупов и обломков, по палубе шел легкой и непринужденной походкой высокий человек с загорелым лицом. На голове его сверкал испанский шлем, а кираса из вороненой стали была богато украшена золотыми арабесками. На концах перевязи из пурпурного шелка, надетые поверх кирасы наподобие шарфа, свисали пистолеты с рукоятками, оправленными в серебро. Спокойно и уверенно поднявшись по широкому трапу на ют, он остановился перед испанским адмиралом и отвесил ему церемонный поклон. До Арабелла и лорда Уэйда, стоявших на пол-юте, донесся звонкий отчетливый голос человека, говорившего на прекрасном испанском языке. И его слова лишь усилили восхищение, с которым лорд Джулиан давно уже наблюдал за этим человеком. «Наконец-то мы встретились снова, — Дон Мигель произнес высокий человек. — Лищу себя надеждой, что вы удовлетворены. Хотя, быть может, встреча происходит не так, как представлялась она вашему воображению. Но, как мне известно, вы страстно желали и добивались ее. Потеряв дар речи, с лицом искаженным от злобы Дон Мигель де Спиноса, выслушал ироническое приветствие человека, которого он считал виновником всех своих несчастий. Издав нечленораздельный вопль бешенства, адмирал хотел схватиться за шпагу, но не успел сделать это, так как его противник быстро сжал его руку своими железными пальцами. «Спокойно, Дон Мигель», — сказал он твердым голосом, — «не вызывайте своим безрассудством тех жестокостей, которые допустили бы ваши люди, окажись вы победителем». Несколько секунд они стояли молча, не сводя глаз друг с друга. «Что вы намерены со мной делать?» — спросил, наконец, испанец хриплым голосом. Капитан Блат пожал плечами, и его твердо сжатые губы тронула слабая улыбка. «Мои намерения уже осуществлены. Я не хочу причинять вам еще большие огорчения, в которых повинны вы сами. Вы сами добивались встречи со мной». Он повернулся и, указывая на шлюпки, которые корсары спускали с сказал, «Вы и ваши люди можете взять эти шлюпки, а мы сейчас пустим этот корабль ко дну. Вот берега острова Гаити, вы доберетесь туда без особых затруднений. И заодно примите мой совет, сударь, не гоняйтесь за мной. Думаю, что я приношу вам только несчастье. Уезжайте домой в Испанию, дон Мигель, и займитесь там чем-нибудь, что вы знаете лучше, нежели морское дело». Побежденный адмирал, молча и с ненавистью, глядел на Блада, а затем, шатаясь, как пьяный, спустился по трапу, волоча за собой побрякивавшую шпагу. Победитель, даже не потрудившись обезоружить адмирала, повернулся к нему спиной и увидел на юте Уэйда с Арабеллой. Если бы мысли лорда Джулиана не были заняты чем-то другим, он мог бы заметить, как сразу же изменилась походка этого смельчака, как еще больше потемнело его лицо. На секунду он задержался, пристально рассматривая своих соотечественников, потом быстро взбежал по трапу. Лорд Джулиан сделал шаг вперед, чтобы встретить неизвестного капитана пиратского корабля под английским флагом. «Неужели вы, сэр, отпустите на свободу этого испанского мерзавца?» воскликнул он по-английски. Джентльмен в вороненой кирасе, кажется, только сейчас заметил его светлость. «А какое вам дело? И кто вы такой, черт возьми?»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 Но лорд Джулиан задержал его и, сдерживая свое возмущение, холодно произнес. — Капитан Блат, вы окончательно разочаровали меня. Я надеялся, что вы сделаете блестящую карьеру. — Убирайтесь к дьяволу! — бросил капитан Блат и, повернувшись на каблуках, ушел.